Глава 51. Крот. Первый вторник апреля, через четыре месяца после убийства. В конце дня в управлении уголовной полиции Женевы на бульваре Карла Фохта Сагамор получил взбучку от начальства. «Но куда это годится, лейтенант?» раздраженно пеняла ему шеф полиции Элен Ригетти. «С момента убийства прошло четыре месяца, а у вас до сих пор ничего нет?» «Это дело сложнее, чем кажется на первый взгляд», — ответил Сагамор. «Лейтенант, вы же сами хотели, чтобы его передали нам». «Ну, после нашей находки в номере убитого это решение напрашивалось само собой, и я вас поддержала, убедив полицию в Вале пойти вам навстречу», — перебила его Регетти, которой надоело припираться. «За что я вам крайне признателен», — сказал Сагамор. Что ж, выразите свою признательность, поставив точку в этой эпопее, лейтенант. Потому что на данный момент я выгляжу полной дурой, да и вы не лучше. Я совершенно уверен, что это преступление имеет какое-то отношение к эвезнер и корни его следует искать в Женеве. Появление грабителя в доме Макера Эвезнера за день до убийства не было случайностью». Потом произошло массовое отравление в Паласе Вербье, что помешало объявлению имени нового президента. И той же ночью кто-то убил одного из членов Совета Банка. Все это связано, осталось понять, как именно. «У вас есть подозреваемый? Конкретного имени нет, мадам». Ригетти вздохнула. «Вы произвели обыск в банке?» — спросила она. «Нет, только в офисе Жан-Бенедикта Хансена. Но если, как вы считаете, эти события связаны с банком...» «Почему бы не обыскать все здание? Обыск нам ни к чему. У меня есть кое-что получше. Крот в Эвезнер-банке». «То есть как?» — возмутилась Регетти. «Вы запустили в банк крота, не уведомив меня?» «Это совпадение», — объяснил Сагамор. «Наш крот там уже давно. Финансовое подразделение проводит секретную операцию при поддержке федеральной полиции. Топ-менеджеры банка подозреваются в злоупотреблениях с использованием служебного положения». Ригетти закатила глаза. «Действуйте по своему усмотрению, Сагамор, но закройте мне по-быстрому это дело». С этими словами она вышла из кабинета. Сагамор остался сидеть за рабочим столом, печально рассматривая огромное панно на стене, где он вывешивал материалы следствия. Взглянув на часы, он подумал, что Крот, возможно, уже вернулся из банка. Он снял трубку служебного телефона и позвонил в финансовое подразделение этажом ниже. Крот и правда был на месте. Они договорились увидеться в его кабинете и обсудить ход расследования. Для Крота эта история началась чуть больше года назад, то есть сразу после смерти Абеля Эвезнера, когда отдел по борьбе с отмыванием денег федеральной полиции забил тревогу в связи с движением крупных сумм неизвестного происхождения в Женевских банках. В ходе следствия, проводимого совместно с финансовым подразделением Женевской уголовной полиции, Подозрения пали на Эвезнер-банк, а конкретнее на сеньора Тарнагола. Но как не пытались полицейские вывести его на чистую воду, всякий раз заходили в тупик. Никаких сведений о Тарнаголе до того, как он 15 с чем-то лет назад поселился в Женеве, в частном особняке, по адресу улица Сен-Леже, 10, им откопать не удалось. То есть вообще ничего, как будто этого человека раньше не существовало. Из документов у него оказался паспорт одной из бывших советских республик, архивы которой были частично уничтожены, так что отследить его и там не представлялось возможным. На основании этого паспорта Тарнагол получил вид на жительство, подкупив работника кантонального ведомства по вопросам населения. Поскольку он совсем недавно продлил Тарнаголу указанный вид на жительство еще на 10 лет, следователи быстро вышли на него и, предъявили ему обвинение. Но чиновник тоже не смог им сообщить о Тарнаголе ничего определенного. Он никак не давался им в руки. Полицейские несколько месяцев продолжали слежку, но тщетно. Тарнагол обладал способностью исчезать средь бела дня. Что касается круга его общения, то он оказался крайне ограниченным, что необычно для такого богатого человека. Судя по всему, у него не было ни друзей, ни родственников, ни знакомых. Единственная ниточка вела к Макеру Эвезнеру, передавшему Тарнаголу свою долю в семейном банке, и к Ольву Львовичу, который, по данным следствия, представил его Абелю Эвезнеру 15 лет назад. В начале прошлого лета, после полугода безуспешных попыток выследить Тарнагола, было принято решение внедрить в Эвезнер-банк агента финансовой полиции. Их новая сотрудница идеально подходила для такого задания, получив финансовое образование – Она до того, как поступить в полицию, работала в банке, и ей ничего не стоило втереться там в доверие. Чтобы провести эту операцию, им пришлось заручиться поддержкой верхушки Эвезнер-банка. Июнь прошлого года. Главная оранжерея ботанического сада Женевы. Там было безлюдной, если не считать одинокой фигуры на деревянном мостике над прудом. Стоящий там человек нервничал, он не понимал, что от него нужно финансовой полиции, Да, он пару раз вполне сознательно не указал какие-то суммы в налоговой декларации, но он же не один такой, и зачем назначать встречу в оранжерее? Облокотившись на перила, он смотрел на двух водных черепах, мирно плывущих между белыми кувшинками. Крот и начальник финансового подразделения, сверившись с фотографией, убедились, что это именно тот, кто им нужен, вышли из-за большого цветущего куста, служившего им укрытием, и тоже поднялись на мостик полиция решила обратиться за помощью к жан бенедикту хансену сочтя его психологически профильно и наиболее подходящим в тишине оранжереи где единственными свидетелями их разговора были разноцветные карпы и черепахи начальник финансового подразделения представившись подробно объяснил хансену о чем речь агент под прикрытием удивился жан бенедикт внимательно разглядывая девушку Последняя, конечно, не открыла истинную цель своего задания, выдав ему заранее приготовленную легенду. «Мы занимаемся расследованием отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков клиентами вашего банка, которых пока не удалось идентифицировать. Это совершенно секретная информация, и даже члены Совета директоров не должны ничего заподозрить. Можете на меня положиться», – заверил их Жан Бенедикт, внезапно обрадовавшись, что оказался в центре интриги, которая лично к нему не имела прямого отношения. «Вы полагаете, что вам удастся найти мне какую-нибудь должность поближе к сеньору Тарнаголу?» — спросила девушка. «Это сложно, ему не нужна секретарша. Он вообще весьма скрытный человек. Кроме того, он не занимается клиентами. Вам лучше работать с кем-нибудь из управляющих активами. Это не вызовет подозрений. Вот, например, у моего кузена Макера сейчас страшный аврал». После смерти отца он завален работой. Я мог бы нанять ему помощницу. а «Вы про Макера Эвезнера?» — спросил начальник. «Да, вы его знаете?» «Понаслышке». В тот же день, вернувшись в банк, Жан Бенедикт зашел в кабинет к Макеру и разыграл сценку, тщательно отрепетированную с полицейскими. «Дорогой кузан воскликнул он. «Я откопал тебе настоящее сокровище, а именно секретаршу, которая займется твоими досье». «Огромный опыт и все прочее. Благодаря ей ты сможешь забыть о проблемах с клиентами». «О, Жан-Бен, ты мой спаситель!» Поблагодарил его Макер. «У меня, правда, жуткая запарка». Новая секретарша появилась в банке несколько дней спустя. Поначалу ее посадили в общем бюро со всеми секретарями управляющих активами, но через пару дней она попросила Жан-Бенедикта перевести ее оттуда. Ей требовалось место в центре событий, но более укромное, где за ней не будут... Постоянно шпионить коллеги, например, в приемной у Макера Эвезнера и Льва Львовича, единственные известные полиции контакты синьора Тарнагола. И жан бенедикт очень серьезно отнесшийся к своей миссии, отправился уговаривать кузена. «Послушай, Макер, почему бы тебе не поставить стол для секретарши прямо перед кабинетом? Она могла бы тебе помогать незаметно, ты понимаешь, что я имею в виду? Неудобно получится, если в банке догадаются, что она делает за тебя часть работы». Сам знаешь, как быстро тут распространяются сплетни. Это может повредить твоему избранию на пост президента». Последний аргумент подействовал на Макера, и Кроту выделили рабочее место в приемной. В течение следующих нескольких месяцев она пыталась через Макера и Львовича напасть на след Тарнагола, но тщетно. В тот апрельский день в кабинет лейтенанта Сагамора в управлении уголовной полиции постучали. Это был Крот. Это была Кристина.